Инерция обратимости. И может кого-то, и может куда-то, и вовсе в когда то вдруг занесло. Попутным, беспутным, помчится регата, рвет парус из рук, рулевое весло. Когда невидимый, но от того не перестававший давлеть аравийский полуостров наконец уплыл за корму миль за сто, только тогда пустыня перестала дотягиваться до уходящих в океан кораблей. Ветерок из нараспашку иллюминаторов, дополнительно гонимый вентилятором, освежал относительно, но все же. Этот корабль рисовали с упором на ядерные доктрины, считая подобный сценарий войны неизбежным, выполняя при проектировании все требования противоатомной защиты. В связи с этим иллюминаторами могли похвастаться немногие каюты, в основном офицерские. Остальные помещения обеспечивались исключительно принудительной вентиляцией, которая в жаре южных широт справлялась не совсем удовлетворительно. Командирская каюта делилась на спальню, отдельный туалетно-душевые удобства и кабинет с двумя иллюминаторами. Вот под ними Андрей Геннадьевич Скопин и предпочитал почевать Не всегда крепко, точнее редко, чтобы не ворочаясь. Порой просыпаясь с легкой испариной, и тогда в душ или вон из каюты прогуляться. Вот и сейчас трапом наверх, минуя ходовую рубку, жестом охолаживая встрепенувшихся вахтенных дежурного, уже открывшего рот за орать командир на мостике. Через штурманскую выскальзывал, переступая коммингс, пригибаясь, дверь низкая, наружу на крыло мостика. И уж там кутался табачным дымом, всматриваясь в теряющую седаль, уходящую рассеянной лунной дорожкой, в которой раз отмечая. Дрянное место этот Средний Восток. Земля когда-то великих исторических событий, громких битв, завоеваний и сейчас не переставшая быть стратегически важным регионом, завязанным в равной степени на мировой морской трафик, Суэц, и на не менее тотальный атрибут нынешнего техногенного века – нефть. И снова повторял, переначивая. Дряные места. Что арабу-бедуину хорошо, то нам, северянам-пришельцам, смерть. Знал, что некоторые здесь не выдерживали, неспособные принять этот климат. Их попросту переводили служить назад в союз к родным осинам, так сказать. Зато недолгое время стоянки Петром в Камране, который тоже не баловала умеренными температурами, Индокитай теперь вспоминался сочным зеленым тропическим оазисом. Сокотр же, как и весь путь с Суэцким каналам и Йеменские берега, сплошь палевые пески, жара и влажность, пыли и пескоструй. Корабли тут ржавели со страшной силой, матросики соскребали туржу и ляпали суриком. От этого судовое железо превращалось в нечто непрезентабельно пегая, к вящему недовольству отцов-адмиралов, своих. И плевали на снисходительно презрительные взгляды иностранных мореходов-милитаристов. Сами-то на необорудованных якорных стоянках не кукуют. У них морских баз с полным фаршем на каждом углу. Именно так, пятнисто выглядели обеспечивающие черноморский отряд трудяги-тральщики, что ветеранили в здешних водах уже не один месяц. Тут даже, обратил внимание, вахтенные ПДСС умудрялись запустить калаши. Воронение покрывалось характерным бурым налетом, никакая смазка не помогала. Вся эта беда, разумеется, ни в коей мере не успела коснуться сошедшего с иголочки на перегон в Индию противолодочного корабля, твердого, в обязательном порядке перед походом привели в идеальный вид. Ковторанка обшарил взглядом из желточернильной волны, выискивая за кормой на раковине сопутствующие уступам БПК. Наконец увидев, скорее даже угадав, сумеречный в свете бледный луны Матилот. Кивнул будто удовлетворенно, поудобнее обосновываясь на выносном мостике у камеры корабельного теленаблюдения. Затянулся, продолжив неспешный мысленный монолог. ПКР, Москва, тоже послеремонтная, еще пахнущая заводской краской, если, конечно, не придираться к положенной местами поверх несоскобленной. Вот. Он провел рукой по шершеватой нижней части лейерной перемычки. Вот как тут, с потеками. Халтура. С оккупированного им места крейсер неплохо просматривался. Пусть и однобортно, пусть и монохромно, на что привычно ложился глаз, предсталось серо-контрастными тенями. Часть полетной площадки темной, на самом деле зеленой, а палуба бака, вплоть до миделя, штатного красно-бурого цвета, но сейчас тоже малоотличимого. Все навесное выкрашенное шаровой краской – Паутинка лиеров, носовые волнорезы, чернее угадывают с установки РБУ и кнефты. тумбы с направляющими вихря, отсюда с крыломостика, едва выглядывающая из-за газа бойника Следом вторая преграда отбойника, перекрывшая возвышение с ПУ ЗРК «Шторм». И так далее, по нарастающих ходовой рубке и выше, нагромождение надстройки со всевозможными антенными постами. «Кому как, а мне эта коробочка нравится». Не заметил, как дотлело, взялся за чиркнув зажигалкой. Да уж, что бы там ни говорили о них, об авианесущих первенцах при их жизни, и какие бы аргументированные постфактумы не выводили технари-документалисты уже потом в интернетах, корабль ему нравился. Более, это была та эмоция, которая могла запасть только в детский чистый ум, поразив первооткрытием. Маленький мальчик на севастопольском причале северной стороны широко открытыми глазами, а от созерцания величавого крылатого крейсера. Да-да, увидел в нем, в этом необычном профиле, что-то крылатое, не зная и не догадываясь тогда о птичьем шифре проекта — «Кондор». И пацанячие летческие мечты в раз сменились на новые, сейчас уже, можно сказать, по-взрослому приоритеты. Серый красавец неторопливо выходил на внешний рейд, Кто-то из взрослых в форме, из стоящих тут же на пирсе, назвал его, ляпнув по-свойски, корабля Да, так его и называли морячки из других судов. Он тогда молец, чтобы он понимал. Это уже потом, это уже сейчас. Гладкая палуба в кормовой части действительно словно обрезала облик судна. В то время как носовая 95-метровая половина крейсера генерировалась по классическим канонам советской корабельной школы, архитектурно выстраиваясь лестницей над палубных возвышений, вырастая в интегральную многоярусную пирамидальную конструкцию, совмещенную с фок-мачтой, дымовой трубой надстройку куда были сведены боевые посты и разнокалиберные антенны. Общий ее наклон к корме придавал профилю элегантную стремленность и достоинство одновременно. И футуристичность дополнил Андрей. Как-то попался ему на одном Тернет-форуме меткая ассоциация Кондора с имперскими крейсерами из «Звездных войн Лукаса». И не поспоришь что-то эдакое есть. Недаром тогда в детстве окрестил его крылатым кораблем. Наверное, это было неправильно мерить функциональную вещь категориями эстетики. Если взять самолет, то это прежде всего аэродинамика. И не даром, и именно отсюда слова Туполева, хорошо летать могут только красивые самолеты, потому что красивыми они становятся в вылизанных аэродинамикой формах. У надводного плавучего средства своя динамика – гидро. Процесс взаимодействия водной среды с кораблем, обусловленный его движением относительно морской поверхности, силы сопротивления корпуса и гидродинамическое влияние плавниковых элементов. Иначе говоря, для кораблей эта необходимость, идеальности формы, прежде всего выражена в обводах будто само слово «обводы», то есть «хождение в среде». А уж все остальное внутри корпуса и навесное, проекция настроек, размещенных на борту вооружений, обуславливается целевым назначением. Форма всецело подчинена функции, если, конечно, не забывать об остойчивости. И если снова говорить об эволюции эстетики судостроения, пароходы не аэропланы, им не нужна выточенная аэродинамикой стремительная красота. Иные корабли, сходя с кульманов и стапелей, поначалу могли кому-то видеться даже уродцами, зато потом становились законодателями военно-морских мод. Так броненосцы времен русско-японской войны 1905 года олицетворяли собой неприступную мощь подвижной железной крепости на море, но уже спустя пару десятков лет смотрелись неотесанными утюгами. И спустя пару десятков еще, когда океанские просторы уже резали клиперными форштевнями, достигшие пика совершенства тяжелой линейные крейсера и линкоры-супердредноуты, которые, впрочем, тоже допивали свою лебединую песнь, их безапелляционно вытесняли авианосцы. А уж те, ставшие классической американской авианосной концепцией с двумя полетными полосами, одна для разбега взлета, расположенная продольной осевой линии корабля, и вторая, посадочная, угловая палуба. Воскрес шиленкорный адмирал, взглянув на это разлапистое асимметричное поле, в купе с вынесенной едва ли не за линию борта острой надстройкой. Ой, поди плевались бы.